Глава девятая. День второй. Мадрид. Пришлось хорошенько поторговаться, но в конце концов Диего удалось договориться с одним черным хакером. Настоящих имен друг друга они не знали и вряд ли когда-нибудь узнают. Продавец сходил в группу ПТ82. Доказательство подлинности своего товара он дал Диего подключиться к системе наблюдения вокзала п а д и н г т о н За кода доступ он запросил двадцать тысяч долларов в криптовалюте. Такой суммы н и у брата, не у сестры не было. Тогда Диего предложил ему уступить доступ только на время, за более разумную цену, пообещав впоследствии не пытаться воспользоваться приобретением, чтобы вычислить источник. Группа девяти имела достаточно хорошую репутацию в этой среде, так что его слово было д о с т а т о ч н о После ожесточенного ночного торга п о к у п а т е л и продавец пришли к соглашению: два часа подключения камерам за тысячу долларов. Обмен протоколами состоялся, и как только деньги были переведены в нужный электронный кошелек, Дега получил доступ потайной лазейки в компьютеры вокзальной службы безопасности. Что за группа п 8 2 Наши противники. Здесь еще ферма, большая организация, специализирующаяся на дезинформации. Ее задача сеять раздор в Европе и США. Какими же средствами? При помощи армии троллей. Группа 582 была задействована в четырех крупных акциях. Первая кампания на ф р е н с н э т е призывала к отделению Техаса, как бы абсурдно это ни звучало. У нее нашлось много сторонников. Потом поддельная страница Black Lives Matter, опять-таки на ф р е н с н э т е где они публиковали смонтированные видео арестов на выходе с избирательных участков, чтобы запугать афроамериканских избирателей. И заставить их отказаться от участия в голосованиях. Компания информационных бросов, обвинявших Хиллари Клинтон в том, что она получает деньги от иностранных держав, и, наконец, компания по разжиганию ненависти, которая должна была сплотить крайне правых консерваторов, убедив их в том, что латиноамериканские еврейские арабские меньшинства вступили в заговор, дабы получить контроль над государством. Сумми 500 публикаций набрали более 340 миллионов просмотров. Руководство ф р э н д з н е т а в курсе, что эту площадку использовали для прямой атаки на демократию, разумеется, и ничего не сделала, чтобы этому помешать. Конечно, весь трафик приносил им большой доход. Тогда зачем сотрудничать с 582, если в а ш и ц е л и кардинально п р о т и в о п о л о ж н ы Это может показаться странным, но дело в некотором роде во взаимной выгоде. Хакеры 582 предполагали, что наши действия... могут повредить интересам Запада, точнее в данном случае западных фармацевтических компаний, так что они были готовы оказать нам услугу при условии достойной оплаты. Мы же смотрели дальше. Иногда ради достижения цели можно зайти в красную зону, хоть это и не доставляет радости. День второй. Лондон и Мадрид. Пятнадцать минут двенадцатого финансовый директор вышел из офиса фармакомпании. С помощью шпионской программы в его телефоне. Диего мог отслеживать его перемещение, наблюдал за ним с раннего утра с тех пор, как тот вышел из дома. Он предупредил Карделю, та в свою очередь вышла с работы, испустилась в лондонскую подземку, доехав до Пазингтон-Стейшн, поднялась на поверхность, уселась под большими часами и принялась ждать. Джинсы, легкая толстовка с откинутым за спину капюшоном, наушники в ушах и вместительная сумка на коленях — обычная девушка, похожая на сотни других. Без В 2 д 1 2 такси Шелдона подъехало к вокзалу. Диего сидел перед экраном в м а л е н ь к о м к а б и н е т е при своем ресторане. Операция началась, доступ к камерам наблюдения был активен, но на данный момент только он один был к ним подключен. Никто из группы не ответил на вызов. Тогда же Осло. Матео вернулся в свой номер, кое-что все еще ускользало от его понимания, почему Викерсон обратился к услугам американского консультанта. Его рядах достаточно людей для организации теракта. Так что же может объяснить поездку барона Восла, если он зачинщик того, что больше всего напоминает попытку государственного переворота, к чему рисковать собой отправляться в Норвегию лично? Матео застыл. Причина только что открылась ему. Бойня – всего лишь преамбула более масштабной тщательно просчитанной операции. Сеть я хаос, распространять ненависть. В этом деле Барн настоящий специалист. Как только резня состоится, консультант подаст сигнал, и его войска немедленно примутся наводнять соцсети фейковой информацией. Помимо всего прочего, Барн руководил крайне правым журналом, к о т о р ы й в о т уже несколько лет распространял теории заговора среди сотен миллионов пользователей ф р а н ц н е т а Для этого ему в избытке хватало бесплатной рабочей силы. Множество адептов ежедневно публиковали поддельные фотографии репортажей о нападениях, изнасилованиях и других злодеяниях, якобы совершаемых мигрантами, к о т о р ы м вообще не следовало пресекать г р а н и ц ы Сразу же после Бойни по соцсетям разлетятся тысячи сообщений, изобличающих попустительство правительства, терпящего стремительное нашествие, и на сей раз подтверждением им станут реальные фотографии, видеоматериалы и полные ужаса свидетельства очевидцев. Будет за что чествовать сторонников Викерсона, которые остановят преступников. Круглосуточные новостные каналы не упустят возможности подлить масла в огонь и примутся показывать по кругу одни и те же устрашающие изображения. Запугать население самый эффективный способ придать силу и голос популистским движениям. Две недели спустя партия Викерсона одержит победу на выборах. Это и правда государственный переворот, н и больше, н и меньше. м а т е о задумался, не провалила л а Екатерина, когда предлагала положиться на официальные службы. Почему бы не застать барона врасплох и не разоблачить заговор? Может быть, достаточно выложить в интернете фотографии п о к о л о ч н н ы х мигрантов и объявить, что через двое суток они будут найдены мертвыми и обвинены в массовом убийстве? Что, учитывая их состояние, очевидно невозможно. Это серьезно подорвет доверие к р е ч и с к о т о р о й Викерсон выступит после бойни. Но и... Увы, внесет еще большую сумятицу, и не факт, что в конце концов аудитория во всем разберется. К тому же это насторожит барона, заставит его усомниться, что предполагаемая журналистка, помешавшая его утреннему разговору в театральной к о ф е й н е охотилась только за Викерсоном. Если барон почувствует себя мишенью, он исчезнет, дождется, чтобы гроза миновала, и начнется сначала где-то еще. м а т е о решил, что разумнее будет сделать ставку на более долгосрочную стратегию. уничтожить предприятие бара на раз и навсегда, для чего нужно запастись терпением и в то же время очень быстро найти способ предотвратить трагедию, которая должна случиться уже вечером. Он вернулся к изучению планов и спутниковых снимков города. В тот же день Лондон. Кардели я не сидела на месте, она встала, сделала несколько шагов, потом вернулась и снова села под часами. Диего поддерживал с ней связь из Мадрида по гарнитуре. Он чувствовал, насколько она нервничает, так что не стал признаваться ей, что он ее единственная поддержка. Расслабься, а то привлечешь внимание к себе. Ты так п о х т и ш ь что мне кажется, будто совсем рядом. Стараюсь. Хотел а посмотреть на т е б я на своем месте. Я раскопал увлекательные сведения о твоем вокзале. Королева Виктория стала первым царствующим монархом, совершившим поездку на поезде, и сделала о на это в 1842 году с вокзала Падингтон. Поездка ей так понравилась, что с тех пор она стала ездить винзорский в замок именно по железной дороге. Диего, я тебя обожаю, но ты меня задолбал со своей Википедией. Я пытаюсь с о с р е д о т о ч и т ь с я Предупреди меня, когда кто-нибудь из вас за счет е Шелдона. Не волнуйся, он едет. О, а вот еще кое-что потрясающее. На этот раз об одной из твоих любимых групп. Когда мы были подростками, ты меня так д о с т а л а песнями. с у п е р т р э м п представляешь? Звуковой фон песни Руди, з а п и с а н н а в о к з а л е п а д и н г т о н Помнишь, сквозь музыку слышится голос, объявляющий, что поезд до Бристоля отправится со второго пути в 19:45 с остановками Рединг, Дидкот, Суиндон. Да прекрати ш ь ты или нет! Прохрипела Карделия. Судя по всему, нет, потому что она услышала, как брат напевает. Руди едет на поезде в никуда, а он уже на полпути. А он туда не хочет. Но ему нужно время. Он не слишком опытен, не слишком хорошо образован, но после всех п о т е р я н н ы х часов ему все еще нужно время. Она тихонько улыбнулась и невольно подхватила припев. Ему нужно время, ему нужно время жить. Но вдруг Диего замолчал. Что происходит? с п р о с и л у него Карделия. Игра начинается. Судя по GPS, его такси уже на East b u r n Terrace. Он выйдет у бокового входа. Ну вот, я вижу его на первом экране. На нем пальто из габардина, к о р и ч н е в а я кепка, кожаный портфель в руке. Заходит в торговую галерею, не д в и г а й с ь он идет прямо к тебе. Один. о с в е д о м и л а с ь к а р д е л и я Полным о д и н о ч е с т в е Сейчас он должен появиться у тебя в поле зрения. Погоди. Он разворачивается. Как это? Тебе объяснить, что такое разворачиваться? Он не мог меня вычислить. Я даже не ш е в е л ь н у л а с ь Успокойся. Вздохнул Диего. Он просто идет в туалет. к о р н е л и выругалась на своем родном языке. Ей не приходило в голову, что обмен информации может состояться и в другом месте, где по понятной причине нет камер в туалете. Она встала. Что ты делаешь? в с т р е в о ж и л с я Диего. Ты ж е не собираешься последовать за ним в мужской туалет? Карделия осмотрела витрину бутика Бербери, подумала, не купить ли дождевик. Она могла бы спрятать волосы под капюшоном и сойти за мужчину. Но а помнилась времени нет. Она подошла ближе, надеясь з а с т и г н у т ь мужчин врасплох, когда они будут выходить. Даже если они выйдут по отдельности, две фотографии сначала одного, потом другого, будут достаточно красноречивы. Крайне маловероятно, что б ы руководители конкурирующих компаний оказались в вокзальном туалете одновременно, причем на расстоянии в несколько тысяч километров от места работы одного из них. У тебя есть обзор входа. Я думал, в цивилизованном мире можно надеяться на какое-то уважение к личной жизни. Вижу тебя так же отчетливо, как если бы тебя показывали по телевизору, и мне это не надоедает, кстати говоря. Забавлялся тут. Смотри внимательно, Диего, взмолилась Карделия, и придумай что-нибудь, чтобы записать всех, кто оттуда выходит. Карделия потратила столько времени, приложила столько усилий, чтобы однажды загнать в угол какого-нибудь типа вроде Шелдона. что не могла довольствоваться вероятностями или записью плохого качества и уж тем более не могла смириться с провалом. Она взяла в одну руку смартфон, а другую взяла с ь за ручку двери в туалет. Карделя воскликнул Диего: «Не делай этого! Я воспользуюсь эффектом неожиданности, сделаю снимок и убегу. Ты же все угробишь. Справа от тебя есть скамейка десять. Сделай вид, что р о е ш ь с я в телефоне, и наберись терпения.» Кардели услышала в гарнитуре ту самую песню "Супер Трэмп" на сей раз в исполнении группы. т ы точно больной на всю голову Диего. Тот вырубил музыку. Шелдон снова появился у него на экране, застегивая пуговицу пальто. Он прошел прямо перед Кардели. Момент истины. Выдохнул Диего. Либо он сейчас выйдет из здания вокзала, либо бинго, он идет к платформам. Я был прав. Он просто... Ну хватит, я поняла. Последую за ним на расстоянии, не т е р я й его из виду. Хитро отправляются два поезда: первый через пять минут, а следующий еще через пятнадцать. Надеюсь, он сядет в него. Почему? – спросила Карделия у с к о р я я шаг. Потому что ты еще не купила билет. Карделия боялась потерять Шелдона в толпе. Она должна была оставаться на достаточном расстоянии от него, чтобы он ее не засек, но все же достаточно близко, чтобы его видеть. Следи за ним. Велела она Диего, бросаясь к автомату. Она обшарила карманы в поисках кредитки, купила билет туда-обратно и тут же направилась в зал ожидания. Он в ста метрах от себя, крикнул Диего. Тринадцатый путь слева. Отправление через полторы минуты. к а р д е л и я бросилась на платформу, раздался звонок, двери состава начали закрываться. Она вскочила на подножку первого вагона и сумела втиснуться в трогающийся поезд. Ты исчезла с моих мониторов, сестра моя. Теперь можешь рассчитывать только на свои глаза. Ты все еще у меня в ушах. Остальные где? Пробормотала Кардели, я проходя следующий вагон. Лучше, чтобы тебя вел кто-то один, сосредоточиться на том, что тебе предстоит сделать. Кардели я шла по составу. Пассажиров почти не было, человек двадцать в трех вагонах, которые она уже успела пройти. Хитрый экспресс ехал быстро, за окнами мелькали пейзажи города. Лондон остался позади. Карделия пересекла очередной тамбур и бросила взгляд на пурпурный ковролин и сиденье. Сложно придумать что-то более безвкусное, подумала она. Четвертый вагон Шелдона по-прежнему не видно. Встретившийся ей кондуктор сказал, что через два вагона бизнес-класс. И как она не подумала об этом, когда покупала билет? Бизнес-класс, выражение, которое подходило Шелдону, как нельзя лучше. Такие люди не сядут в эконом, даже если дорога занимает всего пятнадцать минут. Она ускорила шаг и обнаружила финансового директора в шестом вагоне. Светло-бежевые ковролины коричневое сиденье безусловно оправдывали стоимость билета. Шелдон был один на соседнем сиденье лежал его кожный портфель. Карделия охватили сомнения. Где же его контакт? в с т р е в о ж и л а с ь она вслух. Через десять минут не больше хитроэкспресс прибудет на конечную станцию. Вариантов два, предположил Диего. Первая встреча состоится в терминале, что противоречит твоей теории о камерах. Второй более логичный, на обратном пути. Но во сколько они будут возвращаться в Лондон? Надеюсь, тебе не придется ждать слишком долго. Проверишь расписание рейсов и США. Можешь сказать немного точнее. Если память меня не изменяет. Фармакомпания Рована х о д и т с я в Пенсильвании, д ж и б а р т и с в Нью-Йорке, но две крупнейшие фармакомпании, торгующие инсулином, н ь ю д ж е р с и и Индиане. Она услышала, как Диего стучит по клавиатуре. Самолет из Филадельфии приземлился в 10 утра. Из Нью-Йорка прилетает через полчаса, еще один из Нью-Йорка часом позже, а из Индиаполиса я р и с о в не вижу. В любом случае, все пассажиры выходят через один и тот же гейт в третьем терминале. ш и л д о н не станет рисковать и встречаться с контактом у гейта. Не факт, ответил Диего. Этим людям кажется, что они неуязвимы. Не настолько, как ты думаешь, иначе зачем бы и м и с к о ж и в о н лезть, чтобы скрыть свои д е л и ш к и Карделия перешла в соседний вагон, пока кондуктор не проверил ее билет. Незачем привлекать к себе внимание, выплачивая штраф. Хитроэкспресс сбавил скорость, выезжая на подземный вокзал аэропорта. Первая остановка — терминалы. три и четыре. Шелдон вышел из вагона здесь. Она последовала за ним, юркнула в тот же лифт, позаботившись о том, чтобы встать у него за спиной. Как только двери открылись, обогнала его и пошла по длинному коридору, ведущему т р е т и й т е р м и н а л а потом немного замедлилась, чтобы он ее опередил. Шелдон остановился посреди торговой зоны, взглянул на часы и уселся за с т о й к о й бара-ресторана в центре а э р о в о к з а л а Мраморный пол блестел как зеркало под лучами июньского солнца, падающими сквозь большие стекла. Столько роскоши в сооружении, строительство которого, вероятно, обошлось миллиарда. Между этим местом, где люди не задерживались, и центром Лондона тянулись н и щ а ю щ и е пригорды, о страдающие от нехватки средств, пригорды, о которые поезд проезжал на полной скорости, чтобы их было не разглядеть. Кардели небрежно изучила меню, лежащее на одном из с т о л и к о в рядом с баром. Где сидел Шелдон? Красная икра, копченый лосось. Указанные цены выходили далеко за пределы ее возможностей. Она потопталась в газетном киоске, потом, будто бы, залюбовалась в и т р и н о ы й магазин а одежды, не теряя из виду спокойно обедавшую жертву. Она была уверена, что встреча состоится в этом баре. Диего прав. Их чувство безнаказанности настолько сильно, что они плевать хотели на к а м е р ы наблюдения. Она прислонилась спиной к колонне. Идеальный пост наблюдения между ш е л д о н о м и з о н о й прилета, из к о т о р о й выходят пассажиры. Двери таможенного контроля открылись. Какой-то парень замахал букетом. Водители подняли таблички. Мать бросилась к дочери, встречавшей ее, сидя на отцовских плечах. И тут посреди этой суматохи показался мужчина, ступавший уверенным шагом и не выискивавший никого в толпе. Короткие волосы, усы, элегантный костюм, дипломат в руке. И больше никакого багажа. Карделия двинулась вдоль витрин магазинчиков, старая с ь держаться на том же уровне, что и мужчина, направлявшийся к бару. Кожный портфель Шелдона лежал на стуле справа. Все остальные места были заняты. У Сато м у оставалось до него всего несколько метров. Шелдон поднялся и легонько к а ч н у л головой. Карделия проследила за его взглядом и увидела другую стойку стеклянной стены с видом на стоянку самолетов. Понятно, почему он выбрал именно это место. В момент обмена они будут сидеть спиной к залу, так что их невозможно будет сфотографировать. Но она так близко к цели, не может быть речи о том, чтобы потерпеть поражение или разочаровать Диего, пусть даже брат никогда в жизни ее не упрекнет. Шелдон немного отступил от барной стойки, поправляя пальто и ослабляя узел галстука, прежде чем присоединиться к своему контакту. Карделия не сводила с него глаз. Не понимая, что е ю движет, она двинулась вперед. Зашла ему за спину, схватила портфель за ручку и пошла прочь с удивительным х л а д н о к р о в и е м Она внимательно окинула взглядом выход из терминала. До него оставалось еще метров шестьдесят. Крепко прижал портфель к животу и неспешно зашагала дальше. Пятьдесят метров. Краем глаза уловила суматоху позади. Сорок метров. Шелдон кричит: «Вор!» Тридцать метров. И на перерез бросаются трое полицейских. Двадцать метров. Они пробегают мимо. Десять метров. Что за вопль? с т р е в о ж и л с я брат. Не сейчас, прошептала она. Кардели вышла на улицу. Какая-то женщина выбралась из такси, и она нырнула на ее место. Водитель обернулся с извинениями. Здесь пассажиров брать запрещено. Он предупредительным жестом указал ей на остановку в конце п е р о н а Кардели принялась вдохновенно импровизировать. Она беременна, плохо себя чувствует, ей нужно как можно скорее доехать до врача в Канаре Орф. Таксист оглядел ее. Живота незаметно, но вид у девушки правда неважный. По лбу струится пот, лицо совсем бледное. Ну хорошо, вздохнул он, попросил устроиться как можно удобнее, пристегнуть ремень и не р о ж а т ь у него в машине. Такси поехало. Карделия бросила взгляд в заднее зеркало. Копы заполнили тротуар, но по мере удаления от терминала народ у с т а н о в и л о с ь меньше. 1 5 0 пятьдесят фунтов стерлингов за поездку до Лондона цена ее бегства. Дороги были свободны. Большое везение, сказал водитель, чтобы ее успокоить. Он время от времени поглядывал на нее в зеркало заднего вида. Приятный мужчина. С тех пор, как они выехали на трассу, он регулярно интересовался, все ли в порядке, и задавал ей разные вопросы, пытаясь немного приободрить. Мальчик или девочка? Ими уже выбрали. А кем работает папа? Карделия не любила врать, но неплохо справлялась и не без удовольствия позволила себе увлечься этой маленькой импровизацией. Пять месяцев живут еще совсем п л о с к и й жаловалась она. Доктор говорит, такое у ж у нее строение тела. Девочка продолжала она. Кармен в память о бабушке, которую она так любила. Такой знак внимания наверняка долетит до небес. Заверил ее водитель. В небе загорится счастливая звезда, которая будет хранить малышку. Карделия всегда верила в свою счастливую звезду. Если когда-нибудь у нее родится дочь, ей будет не просто объяснить девочке, откуда у нее такое имя. Так значит, у тебя плоский живот и з з а строения тела. Ты и правда ничего не боишься, прошептал Диего. Может, все-таки объяснишь мне, что произошло? Тут же спросил он. Все хорошо, шипнула она. Конечно, все хорошо, ответил водитель. За двадцать лет работы таксистом он всегда довозил пассажиров до места назначения. Еще каких-нибудь десять минут и они приедут. Карделия извинилась, ей нужно позвонить и отключила переговорное устройство, позволявшее разговаривать с водителем через разделительную перегородку. Мне сложно было говорить. Объяснила она брату: Шелдон знает это место лучше меня, я не могла их сфотографировать, но я все-таки застала их расплох. Что ты сделала? Украла портфель Шелдона. Диего молчал, а потом спросил у сестры, не сошла ли она с ума. Шелдона н пишет заявление, полиция посмотрит записи с камер наблюдения в терминале. Карделю опознают за несколько часов, с а м ы й б о л ь ш о й за день. Чудесно, вздохнула она. Значит, я не зря надела эту жуткую толстовку с капюшоном. За кого ты меня принимаешь? Она наконец заглянула в портфель, чтобы изучить содержимое. Два конверта, большой и маленький. С него она и начала. Ну. Что там у тебя? – спросил Диего. Кардели я не ответила, но на с ч е т а в пятьдесят тысяч стерлингов крупными купюрами поняла, что Шелдон вряд ли обратится к полиции. з а б о т ь с ь о том, чтобы скрыть свои махинации. Руководители действовали еще осторожнее, чем предполагал Диего. Они не только не рисковали обмениваться сообщениями по электронной почте, но и не встречались лицом к лицу. Шелдон ждал неподобного себе топ-менеджера, а простого посыльного, который должен был получить щедрое вознаграждение. за передачу информации. Она похитила портфель импульсивно, потому что не могла найти ракурс для съемки. И к о р д е л и улыбнулась при этой мысли: если бы ей удалось что-то сфотографировать, она ничего бы не доказала такими снимками. Шелдон не скрывался от камер, он издевался над ними. Никто не смог бы найти связь между его контактом и конкурирующей фарма-компанией. Но кто же из них должен был передать другому? настолько компрометирующие документы, что их необходимо доставлять лично на самолете. Ответ, вероятно, найдется во втором конверте, или нет. к а р д е л и лихорадочно распечатала конверт, просматривая лежавшие в нем листки, она улыбнулась еще шире. Ну так что там в этом портфеле? Не терпеливо повторил Диего. п а р а бумажек, которые мне нужно изучить повнимательнее. Не волнуйся, перезвоню вечером. п Обещала она, пока такси парковалась перед. к а н е р и Орф и повесила трубку. Карделия протянула водителю две сто фунтовые банкноты и отказалась взять сдачу, дождавшись, когда черный капот едет н ы р н у л а в метро. По юбилейной линии можно без пересадок доехать до станции Вестхэмпстед, а оттуда дойти пешком до Кемдена, до дома.